Глава одиннадцатая Немцев еще раз отшвырнули назад. Санитарка Варя, сокрушенно вздыхая, перевязывала руку Осипу. Осколок мины попал чуть выше локтя. Осип морщился, но пробовал улыбаться. «Боюсь, кость задета», — говорила Варя. «Необходимо вас в санбат отправить». «Не задета. Да и левая это не важно, а уходить нельзя». Представление только начинается. Одного живьем взяли. Нахал в речку полез. Вы и не уходите, сейчас его приведут. Хорошо, что переводчик у нас застрял. Впервые они увидят живого немца. Это занимало всех. Только переводчик Зельдович, в прошлом студент пединститута, хмурился. Его прислали неделю тому назад, чтобы допросить пленных, но пленных не оказалось, а добраться до КП полка было невозможно. Зельдович забыл о своих обязанностях переводчика, сидел с винтовкой и артистически ругался, конечно, по-русски. Теперь он волновался куда больше, чем под бомбежкой. Он изучал немецкую поэзию, а в штабе дивизии его сразу ошарашили, как по-немецки ракадная дорога, огневой налет, взаимодействие... Ясно, что таких слов он не встречал ни у Шиллера, ни у Гейна. Вилли Вебер выглядел довольно жалко, мокрый, на лице огромный синяк, когда его схватили, он пытался вырваться, он глядел из-под лобья, глаза его сохраняли жесткость, даже надменность но в поспешности, с которой он поворачивался то к одному, то к другому, в том, как он прислушивался к непонятной речи, было что-то лихорадочное. Осип сказал Зильдовичу: спроси, какой части. Вместо ответа Дебер выкрикнул, «Красная армия разбита! Ваши генералы сдаются! Я предлагаю вам сдаться от имени фюрера! Мы никого не тронем!» Зильдович растерялся. Не поверят, скажут, не знаешь языка. Товарищ комиссар пленный говорит, черт знает что, а ты переведи. Зельдович перевел, слово в слово. Осип строго поглядел на Дебера. Если он намерен оскорблять честь Красной Армии, ему недолго осталось жить. Эти слова понравились Зельдовичу. Он сказал Деберу, вам недолго осталось жить. Вебер закрыл глаза. На его длинной шее зашевелился кодык, лицо покрылось испариной. Он хотел что-то сказать, но из горла выходили только глухие скрипы. Потом он приоткрыл глаза, в ужасе поглядел на Осипа и закричал, «Не нужно меня расстреливать! Я военно обязанный! Я выполнял приказ! Я студент! У меня мать в йене. Осип брезгливо поморщился. «Скажи, никто его не собирается расстреливать!» Должен вести себя прилично, здесь ему не фюрер, а люди. Такого полка? Вебер по-военному вытянулся. Отвечал он обстоятельно, Зельдович не успевал переводить. Когда допрос кончился, к Осипу подошел Горюнцов. «Товарищ комиссар, разрешите прикончить гада?» «Нельзя, это пленный. Не огорчайся, еще в бою с ними встретишься». А этого нужно отвезти на КП, унтер да еще болтливый, там его лучше допросит. Захвати переводчика и ползком. Вдвоем его и доставите. Только смотри, доставить живым, понятно? Добрались они до деревушки, где помещался КП полка. Зильдович пошел к себе. Адъютант сказал Горюнцову, что майор занят, нужно подождать. Горюнцов сел на бревно, показал немцу, садись. И хотя Вебер не понимал по-русски, Горюнцов ему доказывал, «Гад ты! Настоящий гад! Чего вы к нам полезли?» «Ух, красномордый! Что тебе дома было плохо?» «Паразит! Пришли, хаты жгут, людей терзают!» «Я тебя не трону, не бойся! Комиссар у нас понимающий, только я одно тебе скажу. Распоследнее ты, сволочь!» Горюнцов вытащил газету, кисет с махоркой закурил, Потом дал киет Веберу кури, паразит. Я бы всех вас перебил. А если тебе жить значит, то и курить нужно, хоть паразит охотится. Кури, тебе говорят. Вебер закашлялся от непривычно едкого дыма, но сразу повеселел. Он понял, что будет жить, и ни о чем не думая улыбался подаренной жизни. А Осип. Сел писать Клаве. Он долго сидел над чистым листом. Наконец написал. «Дорогой товарищ и друг Клава, Иван Алексеевич много мне говорил о вас. Я знаю, какое у вас сердце. Соберитесь с силами, Клава». Он отложил перо. Что-то не выходит. «Это ведь только писатели умеют. Может быть, за Рубина попросить?» Прибежал Петрицкий. Есть связь, вызывает майор Крапивцев. А немцы снова лезут. Вон какой фейерверк. Осип схватил трубку. Я самый переводчик, наверное, рассказал. Главное боеприпасы. Про немцев спрашиваете. Сейчас снова полезли. Не слышу. Мы мы ничего. Ждем. Глава двенадцатая. В бомбоубежище было душно. Тусклая лампочка едва освещала большой подвал с проходами, закоулками, набитый людьми. Одни спали, другие томились, судорожно позевывали, прислушивались к грохоту разрывов. Какая-то бабка страстно обнимала огромный узел. Беременная женщина плакала на Нина Георгиевна ее успокаивала. — Вы не бойтесь, это не бомбы, это наши зенитки, — кто-то свистнул но и близко. Женщина еще сильнее заплакала. Нина Георгиевна не сдавалась. Я вас уверяю, что это зенитки. Не нужно волноваться. Сейчас будет отбой. Она обняла женщину. И та притихла. В такие минуты Нина Георгиевна чувствовала большое душевное спокойствие. Незадолго перед войной Ольга... Смея сказала Сергею, «Мама, как лермонтовский парус, ищет бури!» Жизнь Нины Георгиевны, за исключением ранней молодости, сложилась не так, как ей хотелось. В годы гражданской войны она была прикована к больному мужу, который, лёжа в морозной комнате, писал о британском империализме. Нине Георгиевне казалось тогда, что жизнь проходит стороной. Потом было горе. Красный катафалк, речи, мелочи, которые ежедневно напоминали о потере. Изгрызенный мунштук, газетные вырезки, старые письма. Нина и Георгиевна овладели заботой о детях, то ботинки Оли, то снарядить Васю в пионерский лагерь, то у Сережи продрались локти. Правда была работа, школа, институт, партийные собрания, доклады о пятилетках, рассказы Сережи. Но этого ей было мало. Хотелось отдать все. И вот теперь она забыла тоску одиноких вечеров. Вечные сомнения, нужна ли я кому-нибудь старая, больная. Она жила жизнью Москвы. Она приходила в райком, как солдат, на командный пункт. Ждала приказа. Где бы она ни была. В убежище, на вокзале, в госпитале. Повсюду она поддерживала людей, заражала их своей уверенностью. Иногда среди ночи ей хотелось, чтобы кто-нибудь поддержал и ее. От Васи не было известий с начала войны. Много раз Нина Георгиевна заставила Наташу повторить рассказ, как она рассталась с Васей в Минске. Говорят, что в лесах большие отряды, а, может быть, убили. Теперь уехала Сережа, редко пишет, уверяет, что он в тылу, успокаивает. Нина Георгиевна пыталась себя образумить. Почта плохо работает, везут раненых снаряды, беженцев, недописим. Пропадают, наверное, а Вася никогда не любил писать. Полегчает, напишет. Сережа писал в сентябре. Но всех она могла успокоить, только не себя.